Глава сорок вторая На обратном пути Кейси упорно молчит, даже не глядя в его сторону. Он пытается переждать, но потом терпение лопается. «Может, скажешь что-нибудь?» «А что я должна сказать?» «Не знаю. Просто думаю, что надо об этом поговорить». «Про какую серию?» «Что?» Про какую из серий ты хочешь поговорить? Про ту, в которой ты предал меня и рассказал маме про Джереми? Или про ту, когда ты предал почти всех и каждого, переспав с мамой? Другого выбора не имеется. Шутить в данный момент будет большой ошибкой, Сильвер. И я говорю это отлично, зная твою богатейшую историю больших ошибок. Прости». Скажи, что мне сделать? И я сделаю. Я бы хотела, чтобы ты не трахал мою мать. Ты не облегчаешь разговор. Да пошел ты, Сильвер. Я только и делала, что облегчало тебе все. А ты в ответ превратил мою жизнь в дерьмо. Все наши жизни превратил в дерьмо. Вот чем ты занимаешься. Там придорожное кафе. «Давай заедем и купим мороженого». «Пошел ты вместе со своим мороженым!» «Ты слишком часто посылаешь, и каждый раз это заслужено!» «Знаешь, то, что случилось между твоей матерью и мной, вообще-то не повод тебе злиться». «Нет!» «Но если подумать, это вообще-то не твое дело. Это просто ошибка, которую по взаимному согласию совершили двое взрослых в легком подпитии. И мы будем разгребать последствия этой ошибки, если таковые имеются. Точно так же, как ты последствия, ну, ты понимаешь, своих. Тебе лучше сейчас помолчать. Я бы и рад, да не могу. Просто держи все при себе. Целый день пытался. Это просто льется из меня, как будто резьбу сорвало. «Сорвало, это точно». «Думаю, ты должна простить меня. Я всю свою жизнь этим и занимаюсь. И я тебе очень благодарен. Ты такой придурок!» «Да знаю! Только скажи, как я могу это загладить? Ты можешь держаться подальше». «Что?» «От всех нас! От мамы, Рича и меня! Мы семья! И это единственная семья, которая у меня есть!» а теперь из-за тебя она может разрушиться. Одну я уже потеряла. Не хочу проходить через это снова, не сейчас, и вообще никогда. Кейси, я это говорю не из желания обидеть. Просто хочу, чтобы ты понял. Пожалуйста. Ты понял? Понял. Понял.